Получив столь бесценный дар от Марса, Нум в честь бога создал коллегию жрецов Салиев. Прогунов. Их было ровно 12 по числу месяцев, и 1 марта каждого года Салии устраивали праздничное шествие. Они били в свои щиты и кричали, подпрыгивая: "Мамурии ветурий, Мамурии ветурий". Легенду о мудром царе Нуме Помпилии можно было бы закончить ещё одним его великим деянием. Он преобразовал римский календарь. При Ромуле год состоял из 10 месяцев, и первым месяцем считался март по имени Марса, вторым месяцем апрель, который посвящался Венере, третьим месяцем май по имени богини Майи, матери бога Меркурия. Четвёртый месяц в честь Юноны назывался июнь. Все остальные месяцы имели порядковые номера, которые стали их названиями. Квинтиль в переводе с латинского пятый много веков спустя получивший название июль в честь Юлия Цезаря секстиль шестой ставший в далёком будущем августом в честь императора Августа сентябрь сентябрь седьмой октябрь октябрь восьмой ноябрь новембер девятый декабрь децембер 10 так вот нома помпилий высчитал что в году не 304 дня по календарю Ромула, а 365. Поэтому перед мартом он ввёл ещё два месяца январь и февраль, оставив за прежними месяцами их старые названия. Вот почему сентябрь, ставший девятым месяцем, сохранил своё прежнее название седьмой, равно как и октябрь, ноябрь, декабрь. Но почему же Нума Помпелий сделал первым месяцем не февраль, месяц очищения, а январь? Да потому что он посвятил его двуликому Янусу, Януарису, богу времени и всех начал в этом мире. Одно лицо Януса было обращено в прошлое, другое в будущее, и считалось, что именно Янус открывает небесные двери и выпускает день на землю. А вечером, когда день возвращается, Янус закрывает задние ворота. Имя Янус от латинского слова Януа дверь, ворота. Под покровительством Януса находились все входы и выходы любого дома, храма или города. И в честь этого замечательного бога, который по преданию создал человека, начинались большие празднества в первый же день года. Люди желали друг другу счастья и мира, потому что Янус, ненавидящий войну и раздоры, был богом мира и справедливости. Именно поэтому Нума воздвиг в его честь величественный храм, в котором возвышалась огромная статуя двуликого бога, державшего ключ от небесных ворот. На пальцах его правой руки было начертано число 300 латинскими цифрами – С, С, С. На левой же руке число 65, по-латински – Л, Экс, В. То есть все 365 дней года. Однако этот храм открывался лишь тогда, когда Рим вступал в войну с другим государством, и перед Янусом проходили войны, отправляясь в поход. Когда же война заканчивалась, римские воины, вернувшись домой, снова проходили строем перед двуликим богом, и ворота снова закрывались до следующей войны. Но если Ромул считался любимцем Марса, то Нума Помпилий считался любимцем Януса потому что за все 43 года правления Нумы храм ни разу не открывался, Рим ни с кем не воевал.